59. По словам водителя Убера, названный мной адрес находился в квартале Валлен, старейшей части Амстердама и не всегда безопасной. Он тут же пустился в монолог о том, какие районы лучшие, какие худшие и в каких городах Европы происходит больше всего преступлений, но я не слушал. Мысли были заняты другим». Мы ехали минут 15-20, сперва по широким дорогам, затем по более узким, пересекли по пути несколько каналов и остановились перед большим угловым современным зданием, не гармонировавшим с остальным районом, старым, средневековым и готическим. Выйдя из такси, я увидел, что это полицейский участок. Вдоль тротуара стояли полицейские машины и мотоциклы. Затем я увидел Смита. Кончик его сигареты мерцал в темноте, как светлячок. «Ты должен отказаться от этой картины», — проговорил он. «Здравствуй, ты», — ответил я. В свете уличного фонаря и без очков его глаза казались опухшими, как будто он долго не спал. «У меня нет картины, так что отказываться не отчего». «Я имею в виду перестать ее искать». «Почему?» «Мне хотелось послать его куда подальше, но нужно было все-таки разобраться, в чем дело». «Пошли». Он грубо ухватил меня за руку, и мы прошли четыре или пять кварталов молча. Смит непривычно сутулился от него, как тепловым излучением, веяло каким-то напряжением. Мы прошли по небольшому мосту. Вода внизу отбрасывала красные и розовые отблески. Неоновые вывески порномагазинов на той стороне подкрашивали небо и отражались в канале, как будто кто-то чертил по воде красным флуоресцентным маркером. На следующей улице все дверные проемы были освещены красным. а за ними девушки в сеточках, на каблуках и в белых кружевных трусиках. Некоторые прижимались к стеклу, плотоядно поглядывая на прохожих. Мне не нужно было объяснять, что это и есть знаменитый амстердамский квартал красных фонарей, но зрелище было шокирующе. Практически голые девушки за дверями, как животные в стеклянных клетках. В этот полночный час улица была переполнена, Несколько парочек, но в основном юноши, державшиеся стайками, как волки на охоте. Они смеялись, потягивали пиво и что-то кричали девушкам за стеклом, выделываясь перед дружками. Смит, наконец, сказал, не обращая внимания на окружающую обстановку. «Поговори с Алекс и отвалите. Это же так просто». «А давай ты отвалишь. Ты бросаешь нас, а потом появляешься здесь и даешь нам указания. Забудь об этом деле». «Это для твоего же блага». Произнес он, продолжая шагать куда-то, словно его черти тащили вдоль рядов застекленных девушек. Из-за красных отблесков на лице он и сам был похож на дьявола. Если раньше я относился к поискам картины с сомнением, то его настойчивые требования выйти из дела только добавили мне желание продолжать. «Поздно», — сказал я, — «Алекс уже связался с местным реставратором по поводу картины. Еще я хотел рассказать ему о предстоящей встрече с Каролин». но передумал. Теперь это его не касается. «Вы можете пострадать», — произнес он, не сбавляя шага. «Это что, угроза?» Понимаю, как хочешь. Если хочешь, чтобы мы с Алекс отступились, объясни, почему». Я остановил его, схватив за плечи. Он высвободился из моей хватки и пошел прочь, но я не отставал, следуя за ним по лабиринту узких улочек, которые выходили на кривоватую площадь, где он, наконец, остановился и прислонился спиной к стене старой церкви. Он закурил еще одну сигарету. Ближайшие дверные проемы заливали церковь и Смита красным светом. «Объясни мне, что происходит?» «Просто поверь», — вздохнул Смит. «Скажи мне, что происходит. И, может быть, я так и сделаю. Для начала, на кого ты работаешь? И не говори мне, что на нас с Алекс». Поглебавшись несколько секунд, он проговорил. «На Интерпол. Я оттуда не уходил, просто сменил специальность. И кое на что подписался до того, как взялся за ваше дело. Я просто не ожидал, что все так сойдется». Он помолчал, затем встретился со мной взглядом. «Послушай, это очень важно. Прекратите свои поиски, это опасно». «И что это за дело, на которое ты подписался?» На площадь вышла компания парней, они свистели и насмехались над девушками в витринах. Мы подождали, пока они уйдут. «Это связано с той картиной Ван Гога. И все. Лучше вам больше ничего не знать. Просто есть другие люди, которые ее ищут». Поразмыслив над этим, я сказал. «О картине может знать отец Алекс». «Бэйн? Похититель произведения искусства? Каким образом?» «Вообще-то я не уверен. Он может и не знать. Все, что мне известно, Алекс в последнее время с ним общалась. И я...» «В общем, я это чувствую». «Чувствуешь?» «Это аргумент, конечно. Что ты вообще несешь?» «Пирроне!» же вроде сидит в тюрьме». «Нет, никто не знает, где он. Даже Алекс...» «Даже она...» «Ответил я без особой уверенности». «Ты должен поговорить об этом с Алекс...» «Прямо сейчас», — произнес Смит. «Хотя нет. Алекс лучше поговорить с Ван Страатон...» Пару секунд я вспоминал, кто это, а вспомнив, удивился. «Ван Стратон Из аукционного дома Нижнего Исайда. Она не просто аукционистка. Я должен передать ей твою информацию». Он сказал мне подождать и ничего не предпринимать, пока он мне не перезвонит. Затем он ушел, оставив меня на улице с полуобнаженными женщинами в витринах, которые покачивались и манили меня, как будто я попал в Дантов ад из пятидесяти оттенков серого. Но единственной женщиной, о которой я думал, была Алекс, а еще мне предстояло сообщить ей, что она должна отказаться от поисков картины и что я рассказал Смиту о ее отце».